Я говорю это искренне, прижимаю ее к себе и целую. Мы можем продолжать эту игру виноватых бесконечно, правда, Лео? Ее вина, что она сказала тебе желание Даяны порвать с тобой. Моя вина, что меня не было рядом с тобой. Вина Оги, вина Хенка, вина Рекса, вина Бет. Черт! Это вина президента Соединенных Штатов, который одобрил секретные тюрьмы. Но знаешь что, Лео, мне теперь все равно. Я на самом деле не говорю с тобой, ты умер. Я тебя люблю, и мне всегда будет не хватать тебя. Но ты мертв вот уже пятнадцать лет. Я слишком долго носил траур, тебе не кажется? Теперь я отпущу тебя и ухвачусь за что-нибудь более вещественное. Теперь я знаю правду. И, может быть, думаю я... Глядя на эту сильную, красивую женщину в моих объятиях, это правда, наконец, освободило меня. Благодарности. Если вы прочли вступительное слово автора, то уже знаете, что я в этом романе вернулся ко временам моего детства. Воспоминания в группе Фейсбука «Ливингстон 60-е и 70-е» были бесценны, но я в особенности благодарен Дону Бандеру, терпеливому человеку-эксперту во всем, что касается прежних ракетных баз в Нью-Джерси. Среди других, кого я хочу поблагодарить, порядок, в котором они здесь названы, не несет никакой смысловой нагрузки. Энн Софи брио Энн Армстронг Кобен, доктор медицины, Роджер Хунос, Линда Фаерстайн, Кристин Болл, Джейми Непп, Кэрри Суетоник, Даяна Дисеполо, Лиза эрбах Хвенс, Джон Парсли и еще несколько человек, кого я забыл. Но они такие щедрые и замечательные, а потому простят меня. Еще я хочу поблагодарить Франку Кадедду, Саймона Фрейзера, Энн Хеннон, Джеффа Кауфмана, Бет Лэшли, Кори Мистисайн, Энди Ривза, Ивону Шифрин, Маршу Стейн и Томас Страуда. Эти люди, или их близкие, сделали щедрые пожертвования по моему выбору в обмен на то, что их имена появятся в романе. Если в будущем вы захотите участвовать, узнайте подробности, посетив тройное Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Ноябрь 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Вячеслав Задворных.